Глава четвертая. Испытания на прочность. Поймите меня правильно, я ждала от магов странностей, но их способ обучения так и не уложился в моей в конец испорченной традициями тверди голове. Начнем с того, что на Сатурналии не было школ, существовала Академия магов и волшебниц, куда принимали с 18 лет всех жителей острова. И до достижения этого возраста учились малолетние маги и волшебницы самостоятельно, точнее с родителями, но в моём случае самостоятельно. Нанятые отцом учителя не в счёт, они только нервничать и могли. Это даже домашним обучением назвать сложно, потому что система образования не подразумевала оценок, экзаменов и присутствия в классах. Никто не давал тебе списки литературы, заданий, не проверял примеры по алгебре. штурмовать учебники приходилось самому, следить за успеваемостью тоже. И я штурмовала и успевала, ведь раз в неделю наступали они контрольные. И если вы подумали, что это письменные или устные проверочные работы, то сядьте и накапайте себе валерьянки без всяких предварительных. Завтра сдаём историю магии, телепорт вырывал тебя из любого места, Разок подновили меня в ванной. Ещё хорошо, что полотенце схватить успела. И кидал в изолированную комнату, где начинался квест на сообразительность и знание предмета. Успел решить все примеры, разгадать загадки и не сдох от натуги. Молодец. Нет, живи с мыслью, что ты неудачник до следующего образовательного квеста. «Самое забавное, что эта система работала. За каких-то шесть неполных лет я сумела догнать программу, адаптироваться к жизни на острове и совладать с бытовыми заклятиями. Жаль, что с характером я совладать не успела». Мэг Фридом из выступления на образовательной конференции. Встречающие выстроились клином, аки, готовые к перелёту утки. «Хоть сейчас выставляю в качестве образца в какой-нибудь музей орнитологии». Стаю возглавляла высокая девица с роскошной копной белокурых волос, перекинутых на левое плечо. За её спиной соревновались в надменности брюнетки, из-за их плеч выглядывали шатенки, а замыкали линеечки русыволосые. И всех, как на подбор, по двое, кастинг что ли проводили. Настроение было паршивое, недосып угнетал нервную систему, а по сему я подбоченилась и не слишком вежливо озвучила: "Дайте-ка угадаю". Меня решил поприветствовать фан-клуб DNA Venture. Девицы-красавицы оскорбились. Мы, команда поддержки команды Чёрные крылья Сатурналии, торжественно очаканила центровая, и девицы сделали синхронный жест. Предположу, что он символизировал взмах крыла, но на деле казался просто нелепым балетным па. И поторопила их: "Мы хотим поговорить о твоих посягательствах на DNA Venture". выкрикнула левая брюнетка. Она говорила нарочито медленно, словно была полностью уверена, что мой ущербный мозг не в состоянии угнаться за быстрыми фразами. «Да не на ту нарвалась! Я ведь могу и подыграть!» «Простите, девушки, но со мной пока бесполезно разговаривать. Я еще не проснулась». И ведь честно обо всем предупредила. Любой здравомыслящий человек в такой ситуации, понимающий кивнул бы и отпустил досыпать человека — Но девицы из фан-клубов не отличались здравомыслием. Мак Фридом указала на меня русоволосая, выдвигаясь из конца линии. Мы объявляем тебе официальный бойкот. Фу, как предсказуемо. Вот, мне в руки сунули стилис. Распишись тут, тут и тут, где красная галочка. А вот это что-то из области диво-дивная и чудо-чудное. Не умеешь расписываться, поставь крестик. Схедничала левая брюнетка. Я прожгла через чур остроумным неприязненным взглядом и быстро подмахнула документ, в котором меня информировали о бойкоте и отклоняли все претензии к фан-клубу. После чего девица радостно оскалилась, развернулась и вплыла в академию. Чёрт-те что, буркнула я, сделала пару глотков свежего воздуха и шагнула внутрь. Я уже рассказывала про зверские методы обучения подростков. Так вот, в академии дела обстояли не лучше. Учиться можно было 7 лет или меньше, в зависимости от того, как быстро ты проходил предложенные программы и курсы. Курсы можно было выбирать самостоятельно, что не могло не радовать, но приходилось каждый раз учиться в разношерстных группах, что бесконечно раздражало. У меня и так-то память на лица не сказать, чтобы вау. А при постоянном калейдоскопе физиономий в аудиториях существовал шанс, что даже к седьмому году обучения я вряд ли кого запомню. Если, конечно, доучусь. Да Сверившись с расписанием, первой значилась пара под названием «Биографии великих». Я прошла в аудиторию и поднялась на самый верх. Села, сгорбилась за партой, словно матерый стервятник, и окинула взглядом аудиторию. Мало ли чего придумали эти курицы из клуба поддержки команды. Обычные травли с злобными комментариями меня было сложно напугать, но пакости с использованием магии магия это другое дело. Конечно, в академии существовал запрет на использование заклинаний во вред другим обучающимся, но плох тот студент, кто никогда не нарушал правила. К тому же, чуйка шептала, что озлобленные девы способны на многое. Аудитория медленно наполнялась студентами всех годов обучения. Первокурсники старались держаться первых рядов, старички забивались в середку, остальные поднимались на галерку. Я практически сразу приметила двух шатенок из фан-клуба, а вот на девушку в ореоле кудри бросила лишь мимолетный взгляд. И зря. «Мэк Фридом!» — заорала она, закрывая собой весь обзор. «Великая гравитация!» Это же та самая Мекфридом. Так, если это обещанная мстя девушек, то мне уже не по себе. Глаза мне верю. Девушка села за соседний стол и развернулась ко мне всем корпусом. Высокая и очень худая, даже сидя, она возвышалась над миром, над добрую голову. Да я тебя потрогаю. Эй. Ой, ну точно, живая пропищала девушка, подпрыгивая на стуле от распирающего её восторга. Я хмуро одёрнула рукав пиджака. А были сомнения? Конечно, в нашем обманчивом мире полно всяких галлюцинаций. Самым серьёзным видом заявило это недоразумение, а после представилась: Таша Шоу, твоя фанатка. Да жили. От дальнейшего общения меня спаз звонок, телепортировавший преподавателя в аудиторию. Это был темноволосый маг в самом расцвете сил, который он вознамерился восполнить путём поедания трёхслойного бутерброда, завёрнутого с одного конца в промасленную бумагу. Собственно, на этом моменте рот чурако открыт, слюна выработалась, желудочный сок приготовился переваривать, рука с зажатым бутербродом замерла в каких-то 10 сантиметрах от пункта назначения. Его и перенесли к нам. Хар выргулся маг. даже поесть нормально не дают. Новая реформа, громким шёпотом поделилась Таша. Ректору осты чертели опоздание преподавателей, поэтому он настроил прямой телепорт в аудитории. Историчку, футы. Историчку заклинание вытащила прямиком из постели, а тренера по магическим потокам в момент, когда тот прятался в кабинке раздумий с кроссвордом в руках. Жесть. Надеюсь, нововведения опробуют только на преподавательском составе. Перспектива быть перенесённой из душа, кровати или туалета прямо в аудиторию откровенно пугала. Но ну что, господа студенты, давайте начинать. Со вздохом откладывая бутерброд, выдавил разом погрустневший преподаватель: "Сегодня разбираем жизненный путь и заслуги Эдварда Фроста, трагически скончавшегося 4 года назад. Поистине, смерть произвела магическое воздействие на репутацию покойного. Он был злым и взрывным старым пердуном, но мы тактично не вспоминаем об этом». Лекция прошла как обычно. Многие студенты в аудитории уже знали про заслуги Фроста перед магическим сообществом, поэтому слушали в полуха, предпочитая незаметно переписываться друг с другом или играть под партой. Таша так вообще рисовала всю пару, и только я старательно пыталась запомнить материал, попутно помечая темы, которые придется штудировать дома самостоятельно. «Спасибо, папочка. Удружил». Не мог похитить меня пораньше, скажем, не в 12 лет, а в 7. Сейчас не приходилось бы нагонять программу. После биографии великих Таша убежала на искусство и магию, а я поплелась на сдвоенное практическое занятие «Прокачка магического поля». Вот еще один серьезный минус того, что я оказалась на острове магов в 12, а не раньше – Мои энергетические каналы подверглись всяким нехорошим воздействиям, что присуще цивилизации Тверди. Как ещё совсем не загнулись, вообще загадка. Для большей наглядности представьте двойную радугу в небе и чёрную кляксу. Несложно догадаться, что клякса магичила хуже, чем любой другой маг на острове. К счастью, в моём арсенале значились непрошибаемая воля Её огромное упрямство, что делало меня практически непобедимой на пути преодоления трудностей. Я была так выжата после практики, что до столовой еле дошла. А там: "Мак, Мак, сюда! Я заняла нам столик!" Таша вскочила со стула и начала энергично размахивать руками. Стул не выдержал её оглушительной энергии и с оглушительным бабах рухнул на пол. Волшебница охнула, вернула стул в прежнее положение И вновь я работала руками. Со стороны это выглядело так, словно ветер треплет одуванчик и вызывало смех или улыбку у сидящих рядом студентов, но мне было откровенно плевать на реакцию окружающих. Доползти и сесть. Вот о чём я мечтала. "Мак, а ты чего такая бледная?" суетилась Таша. "Я взяла тебе иду. Не знала, что ты любишь, поэтому набрала всего по чуть-чуть". Как прошли пары? Мы занимались оживлением набросков. Мне всего пару секунд удается. Но вот к концу года... Краем уха, слушая восторженное журчание Таши, я рухнула на выдвинутый стул и взглянула на заставленный под носами стол. Наконец-то хоть что-то, дающее калории и силы. На автомате придвинула тарелку с салатом, сняла с подноса чашку с чаем и потянулась за приборами. — А ты всегда такая позитивная, — Уловив паузу в монологе, спросила я волшебницу: "Нужно жить так, чтобы депрессия была у других", заявила эта кудрявая недоразумение с крохотной щелью в передних зубах. "А что? Я тебя уже раздражаю?" "Дика. Подмигни, когда начнёт тошнить. Я подержу твои волосы. Кстати, они шикарны. Где ты достала такую краску?" "Краску я делала сама. Наносила её тоже самостоятельно." но разговору про маленькие женские секретики не суждено было случиться, потому что к нашему столу подошел старшекурсник. «Привет», — улыбнулся темноволосый парень, хозяйским жестом выдвигая стул напротив и устраиваясь за нашим столом. «Я комментировал отборочно и хотел...» «А я тебя узнала?» — перебила Таша. «Джек-лист. Мы в одном классе по истории магии». «Точно», — улыбнулся Джек, демонстрируя просто феноменальную выдержку и с прищуром посмотрел прямиком на меня. «Джек-лист. Мы в одном классе по истории магии». Я с добрыми новостями. Ну вот, а я только поесть собралась.